Четвертая дорожка третьей кассеты Посадка началась вечером 9 января 1944 года От кордона Ильич, где суда принимали на борт войска до мыса Тархана всего 15 миль Но на Азове снова поднимался шторм, из-за чего задерживались погрузка и выход в море Когда десант к рассвету добрался до места высадки, сила шторма достигла 5 баллов снова захлестываемые волнами, тонули и разбивались суда. Снова матросы и солдаты бросались в прибой и с трудом выбирались на берег под огнем неприятельской артиллерии и ударами авиации. На главном направлении высадилось 1765 человек, на вспомогательном – 374. Снова сражаясь с врагом и со стихией, десантники выполнили задачу, овладев грядой высот в тылу противника. И снова все без толку. Атака армии с фронта захлебнулась. Части 11-го гвардейского стрелкового корпуса за сутки сумели продвинуться на 1-2 километра, но соединиться с отрядом главацкого не смогли. К исходу второго дня, не получая помощи и израсходовав боеприпасы, десантники по приказу Петрова сами прорвались к главным силам. Корпус, без всякого результата, бился о немецкую оборону до конца января. За сутки боя удавалось продвинуться максимум на 200-300 метров. От артиллерийского огня погибли половина офицеров штаба, в том числе командир корпуса. Тогда Триумвират, Ворошилов, Петров, Штеменко принял решение, не прекращая атак по всему фронту, основные усилия перенести на левый фланг армии. Главный удар теперь должен был наносить 16-й стрелковый корпус, обходя Булганакский укрепленный район с юга. И, конечно, морской десант, который планировалось высадить прямо в Керченский порт. В первом эшелоне шли 369-й и 393-й батальоны морской пехоты. Во втором планировался полк 339-й стрелковой дивизии. Набор задач стандартный – зацепиться, закрепиться, отвлечь на себя, держаться до подхода основных сил. В ночь с 22 на 23 января Азовская флотилия, уж невозможно и представить на чем, успешно высадила в черте города морских пехотинцев. Одновременно поднялись в атаку дивизии Провалова. Эта совместная операция армии и флота оказалась самой короткой. Батальоны в ночном бою потеряли друг друга и действовали в разнобой полк второго эшелона так и не дождался посадки на суда части шестнадцатого стрелкового корпуса прорвать оборону не смогли хотя массированно применили тяжелые огнеметы несмотря на настойчивость и упорство приморской армии пишет Василевский действия ее войск не только не дали желаемых результатов но и привели к значительным и неоправданным потерям а потому вызвали беспокойство в ставке верховный главнокомандующий в разговоре со мной по телефону неоднократно выражал недовольство руководством боевыми действиями Приморской армии. Люди у Петрова закончились, полки по численности сравнялись с батальонами, а батальоны были меньше роты. 28 января генерал Петров вынужден был остановить наступление. Чтобы оправдать свое фиаско, наши мемуаристы придумали версию о том, что своими активными действиями, и массовым героизмом, приморская армия приковала к себе семь дивизий противника, причем называются номера частей, которые и вовсе в Крыму никогда не бывали. Кроме того, как сообщает маршал Еременко, в тылах 17-й армии настолько активизировались партизаны, что против них пришлось бросить две дивизии румынского горнострелкового стрелкового корпуса. Интересно, с кем же сражались в это время на перекопе 51-я армия Крейзера? и кто окружил в районе Армянское 19-й танковый корпус, если всего в Крыму имелось 10 дивизий противника. Оптимизм наших полководцев в оценке самых неудачных своих действий неизменно однообразен. Несмотря на отсутствие территориальных успехов со стороны советских войск, враг понес огромный урон. Как писал начинающий поэт, «пусть пушка взорвана, она еще стреляет». В начале февраля генерал Петров предпринял еще одну попытку вырваться с плацдарма на оперативный простор. Но к этому времени на Керченском полуострове появилась 73-я пехотная дивизия. 7 февраля в командование отдельной приморской армии вступил генерал армии Еременко. Петров с формулировкой «за самоустранение от проведения боевой операции» был понижен в звании до генерал-полковника И выведен в резерв ставки. В первых числах февраля, когда велись бои за Никопольский плацдарм, маршал Василевский представил свои соображения по организации наступления в Крыму, считая возможным начать наступление 18-19 февраля. Однако Верховное главнокомандование приняло решение провести ее после того, как будет очищено от противника нижнее течение Днепра до Херсона и войска Толбухина освободятся для решения других задач. 17 февраля Ставка в связи с разгромом Никопольской группировки противника приказала начать наступление в Крыму не позднее 1 марта, независимо от хода других операций. Но из-за ненастной погоды и сильных штормов на Азовском море, задерживавших перегруппировку войск фронта и их переправу через Севаш, операцию пришлось отложить. 16 марта Сталин приказал начать ее после овладения районом Николаева и выдвижения советских войск к Одессе. В окончательном варианте замысел операции заключался в том, чтобы одновременными ударами войск 4-го Украинского фронта с севера от Перекопа и Севаша и отдельной приморской армии с востока из района Керчи в общем направлении на Симферополь-Севастополь расчленить вражеские войска, и полностью уничтожить группировку противника. Решающая роль отводилась 4 Украинскому фронту. Главный удар планировалось нанести с плацдарма на южном берегу Севаша силами 51-й армии, 10 стрелковых дивизий, 78-й УР, 32-я гвардейская танковая бригада и 19-го танкового корпуса. Плацдарм снабжался по двум переправам – находящимся под постоянным артиллерийским и авиационным воздействием противника. Организация наступления отсюда представляла большие трудности. Из-за частых штормов армия Крейзера регулярно оказывалась отрезанной от своих тылов. Однако также думали и немцы, а значит при соблюдении всех мер скрытности должен был сработать фактор внезапности. К тому же удар со стороны Севаша – Выводил советские войска в тыл всем укреплениям противника на перекопе и позволял быстро вырваться на оперативный простор. А владение Джанкоем открывало свободу действий в сторону Симферополя и Керченского полуострова. Вспомогательный удар наносился второй гвардейской армии генерал-лейтенанта Захарова 8 стрелковых дивизий 116-й УР на перекопском перешейке. Отдельная приморская армия, 12 стрелковых дивизий, две морские бригады, 63-я танковая бригада должна была прорвать оборону севернее Керчи и развивать удар в направлении Симферополь-Севастополь, а частью сил вдоль южного берега Крымского полуострова. На Керченском направлении предполагалось начать наступление через 2-3 дня после начала Перекопской операции. На Черноморский флот возлагалась задача блокировать Крым, наносить удары по коммуникациям противника, содействовать войскам на приморских флангах. Первая бригада торпедных катеров из Анапы и вторая бригада из Скадовска должны были уничтожать неприятельские суда на ближних подступах к Севастополю и непосредственно в портах. Бригада подводных лодок на дальних подступах и авиация на всем протяжении коммуникаций противника. Всего для этих целей выделялись 12 подводных лодок, причем предписывалось постоянно иметь на подходах к неприятельским портам не менее 7, 31 торпедный катер и 430 из 650 самолетов морской авиации. В ходе планирования Возникла была идея одновременно с наступлением отдельной приморской армии высадить оперативные морские десанты силою до четырех дивизий и двух отдельных батальонов морской пехоты на северный и южный берег Керченского полуострова. Но по зрелому размышлению, изучив обстановку на театре и состояние флота, Еременко от этой затеи отказался. Анализ опыта высадки десантов Феодосии и Керчи в 1941 и 1942 годах подсказывал, что успех операции требовал наличия сильного быстроходного военно-морского флота, надежного воздушного прикрытия и внезапности действий. Всего этого мы не имели. Поэтому Азовская флотилия получила задачу обеспечивать перевозки через Керченский пролив координацию действий всех привлекаемых к операции сил осуществлял представитель ставки маршал Василевский. Представителем ставки в отдельной Приморской армии оставался маршал Ворошилов. Подготовка происходила в исключительно сложных условиях. В распутицу, при бездорожье в район предстоящих боевых действий перебрасывалась вторая гвардейская армия сосредоточивались крупные силы артиллерии и бронетанковых войск. Через Севаш на плацдарм соединения и части переправлялись по двум построенным саперами, двухкилометровым дамбам и мостам, поддержать которые в работоспособном состоянии удавалось лишь благодаря поистине титаническим усилиям. Переправы были одной из главных целей авиации и даже артиллерии противника. Автотранспорта не хватало, чтобы подвести грунт для подсыпки дамбы. Приходилось издалека подвозить пиломатериалы. Трудности усугублялись тем, что дорог с твердым покрытием в районе не было. Глинистая почва, насыщенная солью, размокла. Грязь засасывала любой транспорт. Обстоятельства вынудили создать непредусмотренную никакими штатами и долгосрочными прогнозами службу проталкивания машин. Задача этой доморощенной организации состояла в том, чтобы вызволять из грязьевого плена транспортные средства. Приказом по корпусу для этих целей выделялись от частей дежурные тракторы и люди. В особо ненастные дни количество бойцов службы проталкивания доходило до тысячи человек. Только так удавалось подвозить землю, бревна и доски к переправам, доставлять продовольствие и горючее, боеприпасы войскам, эвакуировать с плацдарма раненых и заболевших. Бойцы работали покрытые с головы до пят соленой грязью. Сменившись с дежурства, они подчас не могли ни помыться, ни обсушиться. Исключительно сложной являлась переброска на плацдарм с соблюдением тщательных мер скрытности и маскировки танкового корпуса генерал-лейтенанта Васильева, осуществленная с 13 по 25 марта. К началу операции в составе советских войск насчитывалось 30 стрелковых дивизий, танковый корпус, два укрепленных района, две стрелковых, три танковых бригады, четыре отдельных танковых полка. 470 тысяч человек, 5982 орудия и миномета, 559 танков и САУ. Плотность артиллерии на участках прорыва. Была доведена до 150-160 и на перекопе до 200 стволов на километр. В 4-й и 8-й воздушных армиях, поддерживавших сухопутные войска, имелось 1250 самолетов. Блокированная в Крыму 17-я немецкая армия, которой командовал генерал-полковник Эрвин Еники, имела приказ удерживать Крым во что бы то ни стало. Хотя с выходом советских войск к Карпатам политические мотивы Гитлера утратили всякое значение. В феврале-марте армия получила две пехотные дивизии, переброшенные морем и по воздуху, и к началу апреля 1944 года имела в своем составе пять немецких, семь румынских дивизий, две бригады штурмовых орудий, большое количество артиллерийских, инженерных, строительных, охранных и полицейских частей. Армия насчитывала в своем составе 195 тысяч человек, 3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий. Ее поддерживали 148 самолетов 1 авиационного корпуса генерала Дихмана, базировавшихся в Крыму, и авиация с аэродромов в Румынии. Основные силы – 49-й горно-стрелковый корпус генерала Конрада, 50-я, 111-я и 336-я пехотные дивизии, 279-я бригада штурмовых орудий, 3-й румынский кавалерийский корпус, 9-я кавалерийская, 10-я и 19-я пехотные дивизии оборонялись в северной части Крыма. Штабы корпусов находились в Джанкое. На Керченском полуострове действовал 5-й армейский корпус генерала Альмендингера, 73-я и 98-я пехотные дивизии и 191-я бригада штурмовых орудий, 6-я кавалерийская и 3-я горнострелковая дивизия румын. Южное побережье Крыма от Феодосии до Севастополя прикрывал 1 румынский горнострелковый корпус, 1 и 2 горнострелковые дивизии, западная – от Севастополя до Перекопа, два полка 9-й румынской кавалерийской дивизии. Штабы 17-й армии и первого горнострелкового корпуса румын находились в Симферополе. На Перекопском перешейке на глубину до 35 км были оборудованы три полосы обороны – турецкий вал, ишуньские позиции и рубеж по реке Четерлык, хотя основу немецкой обороны составляли советские позиции, оборудованные в 1941 году. Никакой информации о них наше командование не обладало. Ее приходилось добывать по крупицам, всеми видами разведки. Как вспоминает начальник артиллерии второй гвардейской армии генерал Стрельбицкий, артиллерийским огнем вскрыта маскировка 12 дотов. Эти доты отчетливо видны. Однако амбразуры не просматриваются, так как построены с расчетом на фланговый огонь. Как много потрачено усилий и средств только на обнаружение этих дотов? А ведь мы бы могли иметь исчерпывающие данные о всех укреплениях, так как восемь дотов построены нашими войсками в сорок первом году. Гитлеровцы захватили их, исправили, вооружили своими пулеметами и теперь подготовили для борьбы с нами. Казалось, должны где-то сохраниться чертежи их, координаты точек стояния с описанием секторов огня. Однако, к большому сожалению, все попытки найти эту важную документацию не увенчались успехом. Поэтому и пришлось нам теперь специально вскрывать гитлеровскую маскировку, израсходовав на это очень много гаубичных снарядов. Оборону непосредственно на перешейке держала 50-я пехотная дивизия генерал-майора Сикста, усиленная отдельными немецкими и румынскими частями при сорока орудиях и минометах. Перед плацдармами советских войск на южном берегу Севаша противник в узких межозерных дефиле оборудовал две-три полосы. На Керченском полуострове на всю его 70-километровую глубину были построены четыре оборонительных полосы. В оперативной глубине готовилась оборона на рубеже Саки, Сарабуз, Карасубазар, Старый Крым, Феодосия. С момента сухопутной изоляции Жизненно важное значение для немецко-румынской группировки приобрели морские коммуникации с Одессой и портами Румынии. Резко возросла интенсивность движения на трассе Севастополь-Констанца. Если в феврале здесь прошли 20 конвоев, то в марте 44, а в апреле 141. Их охрану обеспечивали германские легкие силы – 13 торпедных катеров, 30 охотников – 17 катеров-тральщиков, а также авиация. Румынский флот выделил 4 эсминца и 3 канонерские лодки. Кроме них, большую роль сыграли около 80 самоходных десантных барж и паромов, решавшие на театре широкий круг задач. Немцы в этот период по-прежнему господствовали на море. А рапорты советских подводников о десятках потопленных судов не производили на них никакого впечатления. Одновременно с подготовкой к обороне полуострова, штаб 17-й армии разрабатывал и план эвакуационных мероприятий под кодовым названием «Рудербот», позднее «Адлер». В приказе «Енаке», датированном 14 марта, говорилось, соотношение сил в Крыму в настоящий момент вынуждает командование подготовить эвакуацию Крыма морским и воздушным путем. Основная идея состояла в том, чтобы, используя многочисленные отсечные позиции, в течение 6-7 дней отвести войска в Севастопольский укрепленный район и в течение трех недель вывести их морем. Войска 4-го Украинского фронта начали наступление в 10.30 утра 8 апреля. Перед этим за 5 суток Тяжелая артиллерия разрушила значительную часть долговременных сооружений противника. Атаке предшествовала почти трехчасовая артподготовка, проведенная по сложному и оригинальному графику. Сначала в течение 80 минут велся интенсивный огонь на уничтожение обнаруженных разведкой и наблюдением целей. Затем был произведен мощный пятиминутный огневой удар по переднему краю из полутора тысяч стволов. На 86-й минуте артиллеристы произвели ложный переброс огня в глубину. Когда немецкая пехота выбралась из блиндажей в окопы для отражения предстоящей атаки, а их батареи открыли заградительный огонь, советская артиллерия вновь нанесла удар по переднему краю, а специально выделенные 50 батарей накрыли действующие огневые позиции противника. Затем огонь вновь был перенесен в глубину, а пехотинцы с криками «Ура!» подняли над окопами полторы тысячи чучел в касках, имитируя начало атаки. Немцы снова выскочили из блиндажей, готовясь ее отразить, но вместо атаки снова получили на головы сотни тонн металла. Наконец, вслед за перемещающимся огневым валом двинулись вперед стрелковые цепи. Несмотря на это, прорыв развивался медленно. Значительная часть огневых средств, Будучи хорошо укрытой, ожила. Хорошо укрепившийся противник оказывал ожесточенное сопротивление. Более половины советских танков сопровождения и самоходных установок подорвалась на минных полях. В полосе 51-й армии войска первого гвардейского стрелкового корпуса наносившие главный удар, овладели лишь первой и местами второй траншеи. Более успешно действовал на второстепенном направлении и потому получивший меньше всех средств усиления 63-й стрелковый корпус генерала Кошевого, выбивший противника из всех трех траншей первой оборонительной позиции. Результаты первого дня операции позволили выявить участки наиболее сильного сопротивления. Оценив обстановку, Толбухин дал указание усилить 63-й корпус, против которого действовала менее устойчивые, чем немецкие войска 10-я румынская пехотная дивизия, 32-й гвардейской танковой бригадой, а также сосредоточить здесь основные усилия 2-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 8 воздушной армии. В 11 часов 9 апреля после часовой артподготовки войска 51-й армии возобновили наступление. Корпус Кашевого – Отбив атаки пехотного полка 111-й дивизии и 279-й бригады штурмовых орудий, введенных из резерва, продвинулся еще от 4 до 7 километров. В итоге первых двух дней успех еще более обозначился в полосе 63-го стрелкового корпуса. Сюда командующий фронтом приказал дополнительно перебросить бригаду реактивной артиллерии М-31 а также подтянуть из резерва армии стрелковую дивизию. 10 апреля ударом пяти дивизий войска Кашевого выбили противника из межозерного дефиле, создав условия для ввода в прорыв 19-го танкового корпуса. Напряженные бои шли в это время и на Перекопском перешейке. В течение первого дня дивизии 2-й гвардейской армии прорвали оборону на глубину до 3 км. километров и овладели армянском. Для развития успеха в ночь на 9 апреля начала вводиться 87-я гвардейская стрелковая дивизия. К концу второго дня операции войска генерала Захарова полностью прорвали первую оборонительную полосу. Противник был вынужден начать отход на Ишуньские позиции. Успеху наступления войск второй гвардейской армии в значительной мере способствовали решительные действия армии Крейзера, а также высадка в тылу противника десанта в составе усиленного стрелкового батальона 512 человек, двух орудий и шести минометов. Утром 11 апреля 63-й стрелковый и 19-й танковые корпуса перешли в наступление. Они разгромили основные силы противостоящего противника, И начали быстро продвигаться к Джанкою. Успешное продвижение 51-й армии создало благоприятные условия для прорыва и шунских позиций, поскольку войска крейзера частью сил выходили им в глубокий тыл. Однако Второй гвардейской армии пришлось приложить большие усилия для разгрома врага на этих позициях. С этой целью части 87-й гвардейской стрелковой дивизии. Перед рассветом 12 апреля перешли в брод Каркиницкий залив и к 6 часам утра ударили в тыл противнику в полутора километрах юго-западнее Красноперекопска. В это же время части 126 Стрелковой дивизии внезапно перешли в брод озера Старое и в 6 часов утра овладели Красноперекопском. Другие соединения армии атаковали с фронта. Прорыв советских корпусов в сторону Джанкоя предрешил участь и тех частей противника, которые еще удерживали позиции на Чангарском полуострове. Действовавшие здесь части 19-й пехотной румынской дивизии были вынуждены начать поспешное отступление, которое вскоре превратилось в бегство. К вечеру 11 апреля после ожесточенного боя Джанкой был взят. Совладением этим городом оборона противника в северной части Крыма рухнула окончательно. Немцы поспешно отступали к линии Гнейзинау в районе Симферополя. Войска 4-го Украинского фронта перешли к преследованию. 2-я гвардейская армия по западному берегу на Евпаторию, а 51-я и 19-й танковый корпус в центральной части полуострова в общем направлении на Симферополь. Выход советских войск в район Жанкоя поставил под угрозу пути отхода керченской группировки противника и тем создал благоприятные условия для наступления отдельной приморской армии. Опасаясь окружения, противник решил отвести войска с Керченского полуострова, но обеспечить скрытность не сумел. Еременко сразу понял, что происходит. Известили не разведчики, а сами занервничавшие и зачастую уже недисциплинированные соединения. Некоторые румынские части, подразделения немецких Люфтваффе и военно-морского флота пренебрегали приказами по сохранению секретности. Вместо соблюдения радиомолчания начались бесконечные переговоры. Румыны, а также немецкие морские артиллеристы бросились использовать свои боеприпасы которые не могли забрать с собой, поджигали казармы и наблюдательные вышки, волокли фугасы на аэродром в Багерово. Штабы и командиры с яростью наблюдали за этим опасным разгулом, но справиться с ним не могли. В результате русские были предупреждены об отступлении фактически до того, как оно началось. Обнаружив приготовление к отходу, армия Еременко в ночь на 11 апреля перешла в решительное наступление. Главные ее силы обошлись с севера Керчь, а 16-й стрелковый корпус после тяжелых уличных боев к утру освободил город. 11 апреля развернулось преследование противника по всем направлениям. Казалось, немцам уже некуда деваться. Сложившуюся ситуацию красноармейцы окрестили фрицеловкой. Румыны действительно предпочитали сдаться в плен, Немцы стягивались к Севастополю. Германское командование стремилось силами наиболее устойчивых частей прикрыть отход войск и эвакуацию военного имущества. Здесь опять повторяется интересная закономерность. Когда советские войска не могут прорвать оборону противника, генералы красочно рассказывают о десятках вражеских танков, которые контратакуют и героически уничтожаются прямо возле их командных пунктов. Но вот все рубежи преодолены, враг бежит, а танки его как будто испаряются. Их нет среди скрупулезно подсчитанных трофеев. Вторая гвардейская армия, завершив прорыв и позиций, утром 12 апреля вышла к оборонительному рубежу по реке Четерлык и к 12 часам преодолела его. Сутки спустя подвижные отряды 13-го гвардейского стрелкового корпуса. Освободили Евпаторию, Саки, затем Ак-Мечеть, очистив западную часть Крыма. Два других корпуса, 54-й и 55-й, продолжали преследование и 15 апреля вышли на рубеж реки Бельбек, где встретили упорное сопротивление противника, занявшего оборону на подступах к Севастополю. 51-я армия вела вместе с 19-м танковым корпусом преследование вдоль шоссе и железной дороги Джанкой-Симферополь-Бахчисарай. Танкистам были приданы два стрелковых полка, посаженные на 120 автомашин. 13 апреля они освободили главный город и важнейший узел коммуникации полуострова Симферополь. 14 апреля – 79-я танковая бригада ворвалась в Бахчисарай, а 202-я танковая бригада выбила противника из Качи и соединилась с частями армии Захарова. На следующий день подразделения танкового корпуса вышли к реке Бельбек восточнее Микензия. Части отдельной приморской армии 12 апреля прорвали оборону противника на акманайских позициях, И уже к ночи подвижная группа 16-го стрелкового корпуса вышла к Феодосии и, обойдя город с севера, овладела им. Наконец, армия Еременко вышла из узкой горловины Керченского полуострова на степные просторы Крыма. Части 11-го гвардейского и 3-го горнострелковых корпусов командарм направил на Старый Крым Карасу-Базар, 16-й стрелковый корпус получил задачу наступать по Приморскому шоссе. 13 апреля в районе Карасу-Базара произошло соединение войск отдельной Приморской армии и 4 Украинского фронта. Корпус Провалова, двигаясь вдоль Черноморского побережья, 14 апреля освободил Судак, 15-го – Алушту и Ялту, однако 73-я и 98-я пехотные дивизии противника сумели ускользнуть. В ходе оборонительных боев и поспешного отступления немецкие потери составили 13 131 человек, румынские 17 652. 15-16 апреля войска 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии вышли на подступы к Севастополю, где были остановлены организованные обороны противника на внешнем обводе Севастопольского оборонительного района. Василевский и Толбухин не теряли надежды взять город с ходу и сорвать начавшуюся эвакуацию немецких войск. Однако предпринятые 19 и 23 апреля попытки были сорваны упорным сопротивлением противника. Продвижение стрелковых дивизий составило 100-150 метров в сутки. Танковый корпус – ввиду обилия минных полей, вообще не удалось ввести в бой. Несмотря на острое недовольство Сталина промедлением с ликвидацией крымской группировки, пришлось начать тщательную подготовку к штурму сильно укрепленного рубежа. Штурм Севастополя. После прорыва советских войск вглубь крымского полуострова командование 17-й немецкой армии и группы армии Южной Украина» Пришли к заключению о неизбежности полной эвакуации войск из Крыма. Боеспособность немецких соединений значительно снизилась. Румынские части находились на грани расформирования. Собственно эвакуация началась еще 12 апреля. В первую очередь вывозились тыловые службы, транспортные части, солдаты Восточного легиона, военнопленные и гражданские. К 20 апреля удалось эвакуировать 67 тысяч человек, в среднем 7 тысяч в день. Соединения первого авиакорпуса еще базировались внутри укрепленного района и обеспечивали надежное прикрытие с воздуха. Действия советской авиации в этот период немцы характеризуют как сверхосторожные и не наносившие особого урона. Еще более важным являлся тот факт, что весь апрель – и советский Черноморский флот не смог нанести ни одного значительного удара по немецким конвоям. Операции его подводных лодок были слабыми, в них никогда не участвовало более пяти-восьми лодок одновременно, что не позволяло достичь успеха вследствие героических действий немецких противолодочных сил. Советские торпедные катера атаковали только ночью и не добивались результата. Главные силы советского Черноморского флота продолжали стоять в своих потайных местах. В результате прекрасно оборудованный порт Севастополь можно было использовать с максимальной нагрузкой, все выглядело обнадеживающе. Но Гитлер не согласился с решением штаба 17-й армии и категорически потребовал удерживать последнюю крепость, оставив на полуострове всех, кто способен сражаться. Он снова исходил прежде всего из политических соображений. Для того, чтобы вести войну, мне прежде всего нужны две вещи – румынская нефть и турецкий хром. Если я сдам Крым, потеряем и то, и другое. Кроме того, фюрер считал, что в случае эвакуации морем можно было спасти лишь разрозненные соединения, тогда как высвободившиеся крупные силы советских войск были бы использованы через короткое время на других участках фронта. Перед войсками, оставленными в Севастополе, была поставлена задача сковывать силы противника и нанести ему как можно большие потери. 24 апреля эвакуация была прекращена. Из Румынии морем и по воздуху было подвезено около 6 тысяч немецких солдат и офицеров. На место генерала Еники, не верившего в возможность удержания Севастополя, 1 мая фюрер назначил командира 5-го армейского корпуса генерала Альмендингера. Генерала Конрада на должности командира 49-го горнострелкового корпуса сменил генерал Гартман по кличке Железный Густав. Для обороны была использована мощная система укреплений на подступах к городу, состоявшая из трех полос. Наиболее сильными узлами сопротивления являлись Микензиевы горы, Сахарная голова и особенно Сапун-гора, запиравшие все подступы к Севастополю и господствовавшие над окружающей местностью. В частности, на Сапун-горе имелось шесть линий траншей, прикрытых противопехотными и противотанковыми заграждениями в несколько рядов. 17-я армия имела в своем составе остатки пяти немецких и трех румынских дивизий. По данным штаба 4-го Украинского фронта, она насчитывала 72 тысячи солдат и офицеров, около 1830 орудий и минометов, 50 танков и штурмовых орудий и до 100 боевых самолетов. Тяжелую артиллерию сохранил только 49-й корпус. Все советские войска, вышедшие к Севастополю, 18 апреля были объединены под единым командованием. Отдельная приморская армия была преобразована в Приморскую армию и включена в состав 4-го Украинского фронта. Командармом ее был назначен генерал-лейтенант Мельник. Фронт имел 253 тысячи человек, 5333 орудия и миномета, 106 танков и Сау. В соответствии с планом, утвержденным маршалом Василевским, главный удар наносился левым флангом 51-й, правым флангом и центром Приморской армии, на участке Сапунгора высоты севернее Карань. Удар в этом районе позволял использовать танковые войска, поскольку местность здесь носила менее пересеченный характер. Разгром врага на Сапунгоре при всей трудности ее штурма сразу давал нашим войскам решающее преимущество, оборона противника теряла свою устойчивость. Вспомогательный удар наносился в полосе второй гвардейской армии. При этом с целью отвлечения внимания противника этот удар намечалось начать на двое суток раньше главного. Армия Захарова должна была прорвать оборону в районе юго-восточнее Бельбек и нанести удар в направлении Мкензиевой горы, восточный берег Северной бухты. Прижать противника к морю и уничтожить его затем форсировать Северную бухту и овладеть восточной частью Севастополя. Восьмой воздушной армии, имевшей 1023 самолета, ставилась задача сосредоточить большую часть сил сначала в полосе Второй гвардейской, а потом в полосе левого фланга 51-й и Приморской армии. Для ударов по обороне противника привлекались также 2-й, 3-й и 4-й, Гвардейские бомбардировочные корпуса и 50-я бомбардировочная дивизия 6-го бомбардировочного корпуса дальнего действия. Всего они имели 567 самолетов. На направлениях главного удара плотности достигали 200-258 орудий и минометов на 1 километр участка прорыва, а во второй гвардейской армии 180. Манштейн. Готовясь к штурму Севастополя в июне 1942 -го года, гордился, что сумел сосредоточить до 110 стволов на километр прорыва. Немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии. В подготовительный период советский бог войны методически разрушал долговременные оборонительные сооружения, которые и без того были разрушены и немцами не восстанавливались. Массированные удары наносила авиация по мере приближения дня штурма сила огневых ударов непрерывно нарастала. Последние шесть суток была проведена предварительная авиационная подготовка наступления, в ходе которой на противника обрушилось свыше двух тысяч тонн осколочных и фугасных и около 24 тысяч противотанковых бомб. Черноморский флот Получил задачу силами авиации и боевых кораблей блокировать группировку противника с моря, уничтожить его плавсредства в порту, бухтах и на переходах морем. С целью лучшего управления 15 апреля была сформирована Севастопольская военно-морская база с временным пребыванием ее в Ялте. В нее вошли первая и вторая бригады торпедных катеров. Флот, в отличие от армии, не мог похвастать особыми успехами. Гитлер не зря снял с поста генерала еники Операция «Адлер» развивалась полным ходом и развивалась успешно. В эвакуации приняли участие 13 относительно крупных и 6 малых транспортов. Два румынских вспомогательных судна, немецкие самоходные баржи и силы охранения. В общей сложности – около 170 кораблей и судов. С 10 апреля по 4 мая 37 конвоев вывезли из Крыма 92 тысячи военнослужащих, около 11 тысяч гражданских лиц и 3800 военнопленных. Еще 21 конвой доставил в Севастополь боеприпасы, горючее и продовольствие. В результате 31 атаки советских самолетов 12 атак подводных лодок и двух атак торпедных катеров, из состава конвоев были потоплены танкер «Оссар», «Лихтер Лео», два буксира и катер «Охотник». Еще три транспорта и одна БДТ получили повреждения. Общие потери противника в людях составили 850 человек. За те же 20 дней советская морская авиация потеряла 59 самолетов, На базу не вернулась подводная лодка Л-6. До последних дней экспресс «Севастополь-Констанца» работал бесперебойно. Черноморскому флоту так и не удалось прервать морские сообщения противника. В 10 часов 5 мая артиллерия 2 гвардейской армии открыла огонь. Два часа она громила оборону противника. Авиация нанесла бомбардировочные и штурмовые удары по объектам, недосягаемым артиллерией. В это же время 51-я и Приморская армии в своих полосах действиями отдельных отрядов демонстрировали атаку. В 12 часов дня войска Захарова, пятью стрелковыми дивизиями, перешли в наступление против 336-й дивизии генерала Хагемана и к 19 часам захватили вторую траншею, продвинувшись до 1-2 километров. Бои носили очень упорный характер. Командарм решил с утра следующего дня ввести в бой вторые эшелоны корпусов и развивать наступление. Утром 6 мая войска армии возобновили атаку. Встречая организованное сопротивление, они к исходу дня лишь местами смогли продвинуться до одного километра. Наступление второй гвардейской армии, несмотря на ограниченный успех, приковало внимание противника к этому участку. Генерал Альмандингер поверил, что главный удар наносится с севера и перебросил сюда часть сил и большое количество зенитной артиллерии. 7 мая в 10.30 на участке Сапунгара-Карань после полуторачасовой артподготовки при поддержке всей авиации фронта Штурм Севастопольского укрепленного района начали левофланговые соединения 51-й и Приморская армия. С первых же минут завязались кровопролитные бои. Особенно тяжелыми они были в районе сапун -горы, которую атаковали шесть дивизий. Однако к вечеру ключ к обороне города был в советских руках. Все попытки немцев отбить высоту были тщетны. Корпуса Приморской армии в этот день почти не продвинулись. Советское командование немедленно использовало благоприятные возможности для наращивания усилий в районе сапун -горы. В течение ночи сюда был выдвинут 10-й стрелковый корпус генерала Неверова. В полосе второй гвардейской армии сумела продвинуться вперед 347-я стрелковая дивизия, создав благоприятные условия для развития удара в направлении Микензиевой горы, поэтому Захаров дал указание в ночь на 8 мая перебросить часть сил 13-го гвардейского корпуса к правому флангу 55-го стрелкового корпуса. К 3 часам перегруппировка завершилась, и передовые отряды начали немедленное наступление, а в 7 часов атаковали и главные силы. К исходу дня Микензиевы горы были взяты, и войска 2-й гвардейской достигли Северной бухты. Северная группировка противника в составе 50-й немецкой пехотной и 2-й дивизии румын была отсечена от своих главных сил и прижата к морю. В полосе 51-й армии противник был оттеснен к внутреннему обводу Севастополя. Войска Приморской армии в этот день на правом фланге силами 11-го гвардейского Стрелкового корпуса Также вышли к внутреннему обводу А на левом фланге Третий горнострелковый и шестнадцатый стрелковый корпуса Продвинулись от двух до шести километров Завершив прорыв главной полосы обороны Овладев населенным пунктом Карань Создались благоприятные условия Для развития удара в направлении мыса Херсонес В связи с этим По указанию командующего фронтом, 19-й танковый корпус в ночь на 9 мая выводился в исходный район с задачей войти в сражение в полосе 3-го горно корпуса и развивать удар в направлении Камышовой бухты. Поздним вечером 8 мая, получив от генерала Шорнера доклад о том, что дальнейшая оборона Севастополя невозможна, Гитлер дал согласие на отступление на херсонесские позиции и эвакуацию 17 армии. Начался заключительный этап борьбы. В ночь на 9 мая авиация дальнего действия нанесла удары по кораблям и транспортам противника в бухтах Северной, Камышовой, Казачьей и Стрелецкой, а также по аэродрому на мысе Херсонес. Самолеты 8 воздушной армии ночью и утром бомбардировали и штурмовали войска, технику и узлы сопротивления. Противник продолжал упорно сопротивляться, уже не с целью удержания Севастополя, а для того, чтобы обеспечить более или менее планомерную эвакуацию войск. Вторая гвардейская армия в ночь на 9 мая силами стрелкового полка от каждой дивизии продолжала наступление не позволяя северной группировке противника ни опомниться, ни привести свои части в порядок. В эту ночь в районе Северной косы был высажен десантный отряд в составе стрелкового батальона 387-й дивизии, который сыграл важную роль во владении северной стороной Севастополя. Выход советских войск на побережье Северной бухты на всем ее протяжении имел чрезвычайно важное значение – Тылы неприятельской группировки, оборонявшейся в Севастополе, сразу оказались под угрозой. Артиллерия Второй гвардейской армии прямой наводкой била по огневым средствам, живой силе и транспортом противника в районе Южной бухты, а также в бухте Стрелецкой. Под прикрытием огня более чем 600 орудий дивизии Захарова начали форсировать Северную бухту. В дело шло все, даже гробы. Немцы много гробов заготовили, вот и пустим их в дело. Прошли минута-две, и вот на волнах закачались гробы с облепившими их солдатами. Водная гладь бухты напоминала холст Босха. Перемешались люди, гробы и лошадиные трупы. В соответствии с приказом на эвакуацию, всех лошадей застрелили и сбросили в море. Они стояли в очереди, терпеливо ожидая, когда придет их час. Бухта была забита тысячами лошадиных трупов. Волны покачивали их вверх и вниз. Румыны сочли, что слишком долго убивать каждого старого друга в отдельности, поэтому они пригнали животных к обрыву и стреляли из пулеметов. Несколько часов подряд. Армия Крейзера также продолжала наступление ночью на 9 мая специально выделенными полками, а с утра главными силами. Соединения Первого гвардейского стрелкового корпуса овладели корабельной слободой, а 63-й и 10-й стрелковые корпуса к 15 часам ворвались в юго-западную часть города. К исходу 9 -го мая город Севастополь был полностью освобожден советскими войсками, причем, судя по всему, город противник оставил беспрепятственно. Как вспоминает полковник Новичихин, бывший сотрудник разведотдела 10 стрелкового корпуса. Мы вошли в Севастополь. И тут немцы осуществили такую провокацию. Они распространили дезинформацию, что война окончена. Началось братание, стрельба в воздух из боевого и личного оружия. Артиллеристы расстреляли весь боекомплект, а кто стрелял из личного оружия все патроны. Органы СМЕРШ пытались прояснить обстановку, но это удалось не сразу. Войска Приморской армии главными силами вместе с 19-м танковым корпусом, введенным в сражение утром 9 мая, развивали наступление в направлении мыса Херсонес, куда отходили остатки 17-й армии. На заранее подготовленном рубеже, прикрывавшем мыс Херсонес, противник оказал отчаянное сопротивление. Здесь он сосредоточил наиболее стойкие части из остатков немецких дивизий и всю наличную артиллерию. Всего около 30 тысяч офицеров и солдат. По немецким данным, на полуострове находилось 50 тысяч человек. Основную оборонительную линию составляла непрерывная траншея с многочисленными ходами сообщения. Были возведены бетонные блиндажи, сосредоточены запасы боеприпасов, продовольствия и воды. Однако последний немецкий аэродром теперь полностью накрывался советской артиллерией, и самолеты «Дихмана» были вынуждены покинуть Крым. Торпедные катера по ночам вывозили личный состав. Общую погрузку армии планировалось осуществить в ночь с 10 на 11 мая, для чего выделялось более 190 немецких и румынских кораблей и судов. Однако поднявшийся шторм остановил начавшие движение к Крыму конвои. Маломореходным судам пришлось вернуться – а эвакуацию отложить на сутки. Попытки приморской армии прорвать рубеж сходу успеха не имели. Для нового штурма пришлось перегруппировать войска 51-й армии, освободившие Севастополь, в частности, 10-й стрелковый корпус. Впрочем, атаки при этом не прекращались. Пока наземные соединения готовились к прорыву, Советская авиация, а также надводные и подводные силы флота стремились сорвать эвакуацию сил противника. Самолеты вылетали для выполнения заданий непрерывно, днем и ночью. 10 мая в двух милях севернее мыса бомбардировщики потопили прибывшие без истребительного прикрытия транспорты Татила и Тея, осуществившие погрузку войск, скотеров и барж. Из показаний пленных Советскому командованию стало известно, что с 4 часов ночи 12 мая противник намеревается начать общий отход для посадки на суда. Указания Толбухина в связи с этим сводились к тому, чтобы решительной атакой не допустить эвакуации противника, уничтожить его войска или пленить их, а вражеские суда потопить в бухтах или в море. Вечером 11 мая Немецкие передовые части получили приказ отойти к пунктам посадки и обеспечить их оборону. Эвакуационный флот стоял на рейде. В ночной неразберихе многие суда не нашли пунктов посадки, а многие солдаты судов. К рассвету 12 мая на берегу оставалось около 10 тысяч человек. Три часа тысяча орудий и минометов приморской армии и 10-го стрелкового корпуса открыли ураганный огонь. Генерал Рейнгард с остатками своей 98-й пехотной дивизии, удерживавшей центр позиции, в это время уже отчалил. Спаслось большинство бойцов 73-й пехотной дивизии и 2800 человек из 50-й пехотной. Другим повезло меньше. Вслед за этим войска атаковали никем не защищаемый аварийный рубеж победной реляции указывалось, что в короткий срок оборона была взломана, и к 7 часам утра все побережье бухт Стрелецкое, Круглое, Камышовая было занято частями 51-й армии. К 10 часам утра Приморской армии, в составе которой действовал танковый корпус, был очищен от врага мыс Херсонес. К полудню 12 мая последние очаги сопротивления были подавлены. Противник – Видя безнадежность положения, начал большими группами сдаваться в плен. По воспоминаниям выживших, сопровождавшие танки советские пехотинцы, казалось, были просто в ярости. Они кричали, стреляли, били ружейными прикладами. Один немецкий унтер-офицер отказался отдать свой золотой крест. Они сказали «хороший солдат» и скосили очередью. Офицеров отбирали и уводили раздавались звуки выстрелов и крики, служивших у немцев русских, построили на скале и расстреляли. 17-я немецкая армия потерпела поражение, Крым вновь стал советским. При этом коммунистические историки приводят явно завышенные цифры безвозвратных потерь противника, более 100 тысяч человек, в том числе 61 587 пленными. Весьма примечательно, что авторы истории Второй мировой войны, в создании которой участвовали четыре института, ссылаются в оценках на труд генерала Грылева «Днепр, Карпаты, Крым», а Грылев, в свою очередь, черпал данные из сообщений Совинформбюро. Таким образом, вся советская историческая наука стоит на прочном фундаменте измышлений пропагандистов военной поры. Но кто может травить байки лучше моряков? Флот объявил о потоплении с 8 апреля по 12 мая 191 вражеского судна, по более поздним уточненным данным – 102. При этом только с 3 по 13 мая при эвакуации из Крыма противник потерял в море около 42 тысяч солдат и офицеров. Кто не верит, попробуй пересчитай. Только подводники совершили 16 атак, и все они, конечно, оказались успешными. В действительности, за 12 дней мая немцы и румыны провели 110 конвоев. Лишь в последние 8 дней, с 5 по 12 мая, они понесли довольно серьезные потери в судах. Советская авиация, торпедные катера и подводные лодки потопили за этот период 6 транспортов, вспомогательное судно, 3 самоходных баржи, 2 лихтера, катер-охотник и буксир. Кроме того, в самом Севастополе в результате арт огня и налетов авиации погибли танкер, два лифтера, буксир, два катера. Итого 24 единицы. Ряд судов получил серьезные повреждения. Еще десяток плавсредств было выведено из строя в результате массированных авианалетов на Феодосию и Судак. Вместе с затонувшими транспортами, по разным данным, погибли от 3 до 8 тысяч человек. В течение месяца германские и румынские военно-морские силы вывезли из Крыма около 115 тысяч военнослужащих, более 11 тысяч гражданских лиц и 4260 пленных. Этим путем попали в Германию, в частности, героя Эльтигена. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение книги на четвертой кассете для дальнейшего прослушивания. Измените положение переключателя выбора дорожек.